Время говорить и время молчать. В суматохе бесконечных рабочих дел, будь то встреча клиента, приготовление кофе, заказ новых книг, неизменно наступает период затишья, когда в магазине остаются только Ёнджу и Минджун. В это время хозяйка лавки всегда пытается отдохнуть. Даже если замечает, что какие-то из книг стоят не на своем месте, все равно проходит мимо, намереваясь нарезать себе фруктов. Затем угощает Минджуна, который взамен протягивает чашечку кофе, будто специально сваренного для нее. Наступает тишина. К счастью, теперь эта тишина была совсем незвенящей. Хорошо, когда в компании другого человека можно помолчать. Многие считают, что разговор это забота о ближнем, но зачастую заботясь таким образом о другом человеке, мы забываем о своем комфорте. и в какой-то момент на душе становится так пусто, что хочется скорее сбежать. Находясь в компании Минджуна, Ёнджу поняла, что Тишуна тоже может стать заботой о ближнем. Оказалось, что совсем не обязательно выдавливать из себя бессмысленные фразы, переживая за комфорт другого человека. Она научилась наслаждаться спокойствием, сидя с Минджуном в тишине. Сколько бы времени они ни молчали. Десять, двадцать минут или полчаса? Минь-Джун всё время чем-то занимался и даже в перерывах никогда не доставал телефон. При устройстве на работу он указал в анкете свой номер, но Ёнь-Джун ни разу не доводилось звонить ему. Иногда Минь-Джун брал в руки книгу, хотя они очень-то похожи, что он любил читать. Привычнее было видеть его за всякими экспериментами с кофейными зёрнами. Может, он занимался этим от нечего делать? Но заметив, что кофе стал лучше и вкуснее, только с большим рвением окунулся в свое занятие, словно самый настоящий химик. Нашелся и человек, готовый целыми днями обсуждать с Юнджу молчаливость Минджуна. Это была Чими, глава фермы, которая обжаривала зерна и поставляла их в книжный. Все, что Юнджу знала о кофе, ей поведала именно эта женщина. Хозяйка книжного любила шутить, а Чими слушать. Так что они быстро нашли общий язык, несмотря на почти десятилетнюю разницу в возрасте. Сначала Чими приходила только в лавку, но очень скоро дом Юнджу стал убежищем для них обеих. Возвращаясь с работы, Юнджу частенько замечала свою новую знакомую, сидящую возле ее дома на корточках. Чими всегда приносила с собой много еды, и они с удовольствием говорили обо всем на свете. Временами разговор прерывался, а через некоторое время снова продолжался. Их беседы напоминали игру в пинг-понг. Они обменивались короткими фразами, не перетягивая на себя все внимание. Как-то они пили пиво возле дома Юньчжу и в очередной раз обсуждали молчаливость Минчжуна. «Молодой человек все время молчит, только здоровается, как какой-то робот-консультант», сказала Чимми и, проживав кальмара, продолжила. «Но знаешь, что удивительно? На любые вопросы он отвечает подробно». И правда, пережевывая кальмара, закивала Йон-Джу, будто только сейчас заметила это. «Точно! Он ведь всегда отвечает, а я все думала, почему мне с ним так легко. Теперь поняла, от него на все есть какой-то отклик. Но если подумать, Мин-Джун такой не единственный», — продолжила Чимми. «Все мужчины такие. Правда, после свадьбы большинство замолкает. Я имею в виду, когда им становится скучно в браке». Йен-Джу представила себе мужей, пытавшихся побороть с Куку молчанием, и вдруг выложила всё, что думает о Мин-Джуне. «Поначалу мне казалось, что я просто ему не нравлюсь». «Что у тебя за позиция жертвы? Кто-то явно показывал неприязнь к тебе?» «Не совсем. На самом деле у меня не было времени с кем-то общаться. Я бы так это описала. Всю жизнь я уверенно неслась вперёд, только стук каблуков раздавался». Но однажды оглянулась и поняла, что никто меня не замечает. Все проходят мимо. Никто ни разу не предложил перекусить вместе. Это считается неприязнью. Конечно. Ёнджун радчита громко вздохнула. Чими выглядела сосредоточенно, будто неожиданно что-то осознала. Затем внезапно выплюнула кальмара и сказала: "Так, а вдруг? Что?" «Минь-Джун считает нас старыми и поэтому не общается». «Не может быть, мы же с ним почти ровесники». Юнь-Джу игриво поднесла ладони к лицу подруги и поджала два больших пальца. «Восемь лет?» — спросила Чимми с умилением, глядя на Юнь-Джун. «Значит, ему уже за тридцать?» «Да. Когда он пришел устраиваться на работу, ему было ровно тридцать». «Вот как!» «Тогда он вряд ли считает нас старыми». Кстати, в последнее время он изменился. Ты не заметила? В чем? Стал больше разговаривать. Да. Первым спрашивает о том, о сем. Шутит с нами. Правда. Милый. Милый? Ну да. Забавно выглядит, когда увлечен чем-то. Увлечен? Мои работники такие же. Умиляюсь, когда они так же сосредоточенно что-то делают. Поначалу Минчжун недоумевал, зачем Йонджу каждый день угощает его фруктами. Но потом привык. Видимо, так хозяйка заботилась о своем сотруднике. Обычный легкий перекус. Раньше он не любил фрукты, а теперь не мог прожить без них и дня. В свои выходные стал ходить за ними в магазин. Так и складываются привычки. А Ёнджу таким образом показывала, что у нее перерыв. Бывало уже нарезав фрукты, она не успевала съесть ни кусочка, потому что заходили клиенты. Но сегодня она отдыхала уже целых двадцать минут. В такие моменты ей нравилось медленно брать кусочек за кусочком, погрузившись в чтение одной из книг. Она убирала свои прямые, длиной до плеч, волосы за уши, чтобы ничто не отвлекало ее внимание, а иногда поднимала голову и смотрела в никуда. Со стороны могло показаться, что Юнь-Джу ошеломлена чем-то. Но потом она, очнувшись, внезапно задавала какой-нибудь вопрос. «Как ты думаешь, нужно ли что-то предпринимать, если она оскучила жить?» — спросила она, подпирая голову и не поднимая взгляда на Мин-Джуна. Поначалу Борис-то думал, что она говорит сама с собой, и ничего не отвечал. Но теперь Мин-Джун знал, что это не так. «Ну, знаешь, бывают такие люди...» В одночасье меняют свою жизнь, уезжая в поисках чего-то лучшего. Находят ли они счастье на новом месте? Продолжила Юнджу, на этот раз подняв голову и взглянув на Минджуна. Даже не знаю, поспешила ответить он, опасаясь, что долгие размышления сочтут за грубость. А вопрос в очередной раз не из простых. Минджун всегда отвечал односложно. Что ж, ничего не поделаешь. Действительно, кому может быть известно, находят те смельчаки счастье или нет? Сейчас я читаю книгу, там главный герой случайно встречает женщину на мосту. На вид она кажется странный, и вот внезапно он уезжает из Швейцарии в Португалию. Не просто в отпуск, а на совсем. Мне вот интересно, пускай его жизнь казалась заурядной, но не настолько. Бывают же люди, которые выделяются из толпы незаметно. Когда только близкие знают об этом, и это хорошо, но вот так взять и резко уехать в Португалию, будто всю жизнь только этого и ждал, в поисках чего? Обретет ли он там свое счастье? Минджуна забавляло, с каким пылом вполне приземленная на вид хозяйка магазина окуналась в чтение. В этот момент в ней появлялась какая-то неуловимая загадка. Она будто витала в облаках, одним глазом наблюдая реальность, а другим Какой-то иной, далекий мир. А недавно даже спрашивала его о смысле жизни. Как ты думаешь, в чем смысл жизни? Я. Мне кажется, что его нет. Каждый должен найти его сам. Жизнь человека меняется в зависимости от того, какой смысл он находит. Ясно. Но найти его трудно. Кого? Смысл. Где его искать? В чем мой смысл жизни? В любви, в дружбе, в книгах, в моем книжном? Трудно разобраться. Даже если мы хотим его найти, то потребуется время. Так ведь? Минджун молчал, но Йонджу это совсем не смущало. И она, как ни в чем не бывало, продолжала. Вот я ищу этот смысл. Но смогу ли найти? Я хочу его найти. Но... Вдруг не найду. Тогда что же получается? В моей жизни не будет смысла? Хм, даже не знаю. Растерялся Минджун. Ёнджу спрашивала его не столько ради того, чтобы получить ответ, сколько желая упорядочить свои мысли. Поэтому ни разу не возмутилась его односложными ответами. Спустя время Минджун понял, что такие размышления перед возвращением в реальность добавляют красок в жизнь Ёнджу. Наблюдая за ней в такие моменты, он и сам погружался в раздумья, которые постепенно превращались в мечты. Но не о том, что случится в будущем или чего стоит добиваться. Это были мечты, которые сподвигали того мужчину сесть на поезд в Португалию. Минджун гадал, обрел ли тот в конце концов счастье. С уверенностью можно было сказать только одно: его жизнь изменилась всего за ночь. А вдруг уже этого достаточно? Просто начать новую жизнь для многих людей, которые по несколько раз на дню мечтают о том же, его завтра может послужить примером того, что мечты на самом деле сбываются.